Глава 11 Генерал Моль. Котя запамятовала, сколько она металась возле городской стены. Дерево, пересыпанное мерзлым дерном, тонуло во мраке и царапало пальцы, а они все шарили по нему в поисках калитки или лазейки. Конечно, ничего подобного не находилось, ведь для того крепости и строят, но сознанию, разрубленному предельным ужасом, о том было невдомёк Да куда там? Она и свое имя позабыла, когда из мрака соткался призрачный силуэт с гигантскими крыльями. Генерал Моль показался всего на мгновение, но этого короткого времени ему хватило, чтобы схватить Венаура под мышки и взмыть высоко в воздух. Ни когти, ни хаос не помогли. Вокруг осталась лишь разметанная снежная пыль. Котя обмерла но сразу же кинулась следом, спотыкаясь на кочках, упираясь в чужие избы, лишь бы назов, лишь бы спасти Венаура. Она не представляла, что противопоставит грозному врагу, смутно догадывалась, что любые слова и увещевания для него бессмысленны. Он чудовище, воплощенное создание хаоса, которому нет дела до человеческих горестей. Любовь, тревога, вестима тоже чужды ему, иначе посмел бы он так жестоко разделить их иначе посмел бы разорвать одно сердце на две кровоточащие половинки. Котя захлебывалась несправедливостью мира. Она тихо стенала, но не смела позвать никого на помощь. Если бы хоть кто-то разгадал, что Венаур — чужак среди людского племени, их обоих постигла бы страшная судьба. Да только генерал Моль грозился прервать жизнь ее возлюбленного раньше любого суда. Проклятая насекомая возомнила себя высшей карой. Котя злилась, невероятно злилась на него. Она не замечала, как город приходит в движение, как вокруг доносятся крики людей и ржание лошадей. Новость о начале войны отзывалась чем-то далеким и маловажным, пока их застигла реальная опасность. Только их двоих. «Как же так? Как же так все сразу?» Только причитала Котя все еще улавливая слабый отзвук зова. И если бы он прервался, если бы Вен... Нет, об этом она даже не желала думать, даже про себя произносить это страшное слово. Ведь возлюбленный сильный. Он побеждал не один раз в схватках с лиходеями, уничтожил и горы, посрамил в Хару. Значит, и генерал Моль не взял бы голыми руками ее отважного волка. Но отчего же они тогда скрывались в ветвях всю дорогу до стольного Града? чего так опасались встречи, вслушиваясь в щемящий слух и душу отдаленный скрежет крыльев? Теперь этот звук сплетался с зовом, исходящим от венаура, ударил по ушам, резал по сердцу. Генерала Моля на самом деле сопровождало не стрекотание, а нечто зловещее, напоминавшее не песню, а вой, искаженный хрип сломанного инструмента. И этот звук лишал сил, подкашивал ноги. Может, они подгибались от непомерной усталости тяжелого дня и ночи? Она все тянулась и тянулась, постылая, не по-весеннему холодная. А Котя все бежала и бежала вдоль стены, сажая занозы на ладони. Пробить бы ее. Или перелететь через нее, как сумел Венаур возле детинца или огневик совсем недавно. Друг. Хорош же друг. Ведь это он выбросил ауру хаоса, как они все ее называли. Ведь это он привлёк генерала Моля. А теперь куда-то запропастился, убежал, когда Котя взывала Нема о помощи. Хоть какой-нибудь, хоть от кого-то. Она истерзалась от своего бесцельного путешествия, забредала на чужие дворы, едва не ломала ноги о низкие плетни, врезалась в курятники, как тать ночной. Силы стремительно покидали, но злость заставляла двигаться дальше. Как же она злилась! Смиренно ждать исхода поединка Моля и Венаура она просто не могла. Нет-нет, ей, малосильной и хрупкой, не пристало скрываться, когда ее судьба оказалась унесена далеко за околицу. Ох, отрастить бы крылья, как у огневика, красивые огненные крылья, и сжечь ими Моля, сжечь его в воздухе, гнать за облака и за сам барьер, который недостаточно защищал от вторжения опасных чужаков. Одновременно Котя вспоминала, как в детстве запрыгнула на крышу курятника, как неистовствовала старшая жена. «Крыша! Крылья! Прыжок!» Котя не осознала, в какой момент ее ноги оторвались от земли. Незаметно зашуршал подол сарафана, на теле натянулся зипун, где-то внизу промелькнул верх деревянной стены, и вот она уже очутилась по ту сторону города. Крылья пропали, если вообще отрастали. Неведомая сила единым порывом заставила переметнуться, пересилить преграду, лишь бы навстречу песне. Приземлилась она неумело, провалившись по колено в талый снег и, чуть не пропахав по нему носом, затормозила руками. Да не впервой она и по деревьям лазила, а кто лазает, тот неизбежно временами падает. Удивление тоже не приходило. Только растрескавшиеся губы неприятно обжигал холод, когда с них срывался пар рваного дыхания. и бежала уже не видя преград, не задумываясь об опасностях. Город гудел в стороне, город готовился к войне. Страшно, но страх ушел в зов, слился с ним. «Вен! Вен Аур!» Без него она бы пропала, хоть во время войны, хоть в мирное время, превратилась бы в такой же пронзительный вой, какой сопровождал повсюду Моля. Только бы успеть, только бы... Но что? Что она собиралась делать? Котя не знала, не понимала, когда бежала, спотыкаясь о пни и раздвигая ветки. Невольно вспоминалась страшная ночь их первой встречи, Когда она едва слышала песню хаоса, теперь же неслась вперед, пронизанная ей насквозь. Их сердца бились в одном ритме, одинаково нервным, заходящимся от предельного напряжения. Венаур наверняка сражался, он бы не продал задешево свою жизнь. А Котя в неистовом стремлении бежала все вперед и вперед. Издали доносилось ржание множества лошадей. Наверное, собирали отряд разведчиков, или уже выступала дружина. Указать бы им на опасное создание хаоса, ведь его ловили по всем деревням. Но Венаур тоже наверняка обратился в свою иную полуформу. Без меча ему оставалось только сражаться когтями и клыками. Зато генерал Моль сжимал в мохнатой руке лапе длинную саблю, приросшую к его чешуе и доспехам. Именно ее отблеск Котя первым уловила среди ветвей, когда в свете занимавшегося рассвета сверкнуло отточенное лезвие. «Вен! Нет!» — только охнула Котя, зажимая рот, чтобы не закричать. Несвоевременное восклицание сразило бы вернее меча, заставило бы раскрыться и допустить ошибку. К счастью, Венауру вернулся, только мелькнула его тень, когда меч прорезал воздух. Котя остановилась в тени ветвей, наблюдая за поединком. Генерал Моль оказался в полтора человеческих роста. Оттого он сторожевой башни возвышался на две науром, который обходил его с разных сторон, размахивая когтями, искали клыки. Превращаться в свою звериную форму он все же не рискнул. Или уже не мог. Котя вспомнила, что в двадцатую весну создание хаоса избирают окончательный вид своего тела. Она испытала чувство вины. Из-за нее вену пришлось застыть в неудобном и малосильном человеческом теле. Проворство, впрочем, оно ему не убавило. Он перекатывался и подпрыгивал, все уклоняясь и уклоняясь от меча генерала Моль. Клинок тот сжимал в левой лапе, похожей на руку. Защитой врагу служила природная серебристая броня, напоминавшая панцири наемников аларгата и чешуйки на брюшках жуков. А сложенные золотые крылья, оканчивающиеся на груди воротником густой белой шерсти, теперь развивались как плащ. «Вен, берегись!» — все-таки выкрикнула Котя, когда заметила, что Моль успел обойти противника со спины. Венаур подскочил и кинулся вперед вновь, избегая смертельного выпада. Но тогда же глаза его наполнились ужасом, не своим голосом он истошно воскликнул. «Котя, уходи! Я не брошу тебя!» Вырвалось у неё, хотя она тут же поняла, как глупо и неосмотрительно это прозвучало. Лучше бы она вовсе не подходила так близко, не мешала опасному противостоянию. Но что-то заставляло ее стремиться к Венауру именно в минуту опасности. «Этот безумец убьет нас обоих!» — задыхаясь, прорычал он. Одновременно с этим генерал Моль атаковал не только мечом, но и острые шпоры, присаженные прямо на его длинную ногу. Выше колен ее покрывала шерсть, а ниже — жесткие чешуйки брони. Насекомые в человеческом обличье. Если он так ненавидел людей, почему чем-то напоминал их? Ты здесь. Причина всех бед Венаура! — Донесся скрипучий низкий голос, и генерал Моль обратил к Коте свое лицо. Нет, не лицо, маску. Морды оно не звалось, человеческое. Но стоило приблизиться. Становилось понятно, что нечто похожее на загнутую бороду это длинный костяной нарост, да еще на лбу колыхались мохнатые усики. Не убьешь! Слышишь, Моль, сюда едет дружина! Убирайся в хаос! бесстрашно выкрикнула Котя. Кулаки ее тут же решительно сжались, она выпятила грудь, выступая вперед. Также пыжится крошечная кошечка на огромного волкодава, раздувает шерсть на загривке. Но острые челюсти неизбежно смыкаются на тонкой шее, если никто не придёт на подмогу. Однажды Котя вырвала из-под носа огромной псины котенка. Он потом прижился в избе отчима. Да пропал. Как-то раз просто не вернулся домой. Наверное, из-за своей смелости опять столкнулся с собакой. И Котя снова осталась одна, без непонятливого друга. Теперь же не нашлось бы и ей защитника. Но через лес она бежала, чтобы не остаться в одиночестве. Ведь без Венаура жизнь ее превратилась бы в серую пряжу, которую они тянули на веретёнах и прялках. Лучше уж погибнуть вдвоем, если этого так жаждали все вокруг. Но в борьбе хоть и бессмысленно схватилась за подвернувшуюся под руку палку, отломив ее от упавшего дерева, не подозревая, как нелепо смотрится с таким грозным оружием. Борьба борьбой, а неравные силы оставались неравными. И все же она не сдавалась. «Вот как! Какая-то человеческая девчонка будет указывать мне? Не бывать такому!» — усмехнулся Моль и вновь атаковал Венаура. Меч просвистел над головой возлюбленного, срезая светлые кудри. Но верные когти царапнули по броне. Впрочем, генерал Моль даже не поморщился. «В шерсть, медь! В шерсть!» Взвизгнула Котя, когда вен снова попал только по защищенной пластинами руке Моля. А тот шпоры оцарапал ногу противнику. Сердце мучительно сжалось, каждое собственное слово выглядело излишним. Помочь. Она хотела помочь Венауру. Иначе для чего вообще покинула город? Для чего перемахнула неведомо как через стену? Генерал Моль забывал о ней, считал человеческое дитя слишком глупым и малосильным. Ничего-ничего. Она уже убивала. Ей хватало ярости. Котя намеренно вспоминала свои окровавленные руки и нож, сжатый в дрожащих пальцах. Теперь в них чего то поселилась небывалая твердость, Тело слушалось исправно. Котя прицелилась, выжидая момент, когда генерал Моль отвернется. И вот он замахнулся, чтобы вновь ранить Венаура мечом или шпорой. Котя не допустила этого. В ней скопилась невозможная ярость, аккуратно сложенная в закрома сознание. Все годы унижения в доме отчима, все перепалки со старшей женой, отвратительная свадьба с Игором... Каждый раз она хотела бы ударить каждого из обидчиков, выцарапать им глаза. Теперь же представился такой случай, вернее, необходимость, но нападали не на неё, хуже, причиняли боль тому, кого она любит, и за одно это она не страшилась вновь убить. Впрочем, все закончилось быстрее и проще, чем она ожидала. Рука не подвела, Глаз начинающего охотника оценил расстояние, и увесистая палка попала точно в голову генералу Молю. Он совсем не ожидал такого поворота, отчего резко обернулся, уставившись в чащу. Похоже, он совсем позабыл о коте. Летящий в сердце венаура клинок замедлился и ушел в сторону, а вот возлюбленный времени не терял. Он понимал без слов, чем и как помогла ему коте. Возможно, они даже помогали друг другу, подсказывали через зов. Хорошо бы, если так. Венаур вывернулся, проскочил под рукой у генерала Моля и вонзил ему когти прямо в крылья в незащищенное начало спины. Роскошный белый воротник окрасился алым. Кровь у этого создания не отличалась от человеческой, и она потекла из разорванной шеи. Генерал Моль. Отшатнулся в сторону, но такой атаки оказалось мало, чтобы его убить. Он легнул в Венаура, и тот полетел на снег в противоположную сторону. Зато пика шпоры его не достала. Противник растерялся на короткое время. Котя не представляла, что случится дальше, она ждала, когда генерал Моль кинется на нее, но он откатился на другую сторону поляны, и там припал на одно колено. «Глупая человеческая девчонка!» — выкрикнул он хрипло, прижимая правую руку к ране. «Хочешь быть изгнанной своим племенем? Я и так изгнанна!» — гордо выкрикнула Котя, выпрямившись. «Значит, иной себя считаешь? Что же тогда в хаос не идешь? Боишься? Бойся своего племени, если ты иная!» Ответы и вопросы Моля пугали больше, чем его ярость, чем его гнев. Он оказывался не тем чудовищем, которое расписывал ей Венаур в долгом пути. Она ожидала такого же душегуба, как в Хару, а этот воин держался с достоинством и, кажется, даже не осерчал на дерзкую атаку. Вен, добей его! Добей! Билась в голове отчетливая просьба. Но мысли Венаур читать еще не научился. К тому же с генералом Молем их связывало что-то более сложное, чем обычная вражда. Кажется, Вен по-своему уважал его, поэтому держался настороженно в стороне, готовый в любую минуту продолжить поединок. Хотя он предельно устал, пар вылетал у него изо рта, застывая инием на бороде, и в предрассветных зеленоватых сумерках лицо молодого воина выглядело особенно бледным и изможденным. Ведь пока Котя бежала... Он сражался, изворачивался, просчитывал выпады, только теперь ему удалось ранить противника. Но с решительным ударом Венаур не торопился. — Зачем ты за мной охотишься? — спросил он. — Затем, чтобы вас, безумцев, не расплодилось слишком много. Хрипло дыша отозвался генерал Моль, вновь вставая на ноги и возвышаясь длинной громадиной. — Почему безумцев? «Ты же видел, что делали с огневиком!» — мотнул головой генерал Моль, стряхивая кровь с воротника. Рано его непостижимым образом затянулось за считанные мгновения. Венаур так не умел, и Котя поняла, что мудрённый опытом воин неизмеримо сильнее. Им бы ни за что не удалось справиться с ним. А ей-то чудилось, что самое страшное зло — это в Хару. Но он куда-то канул. Возможно, Моль раздавил его одной рукой, срубил голову своим клинком. И к лучшему. Но Вента не заслуживал такой судьбы. Ну и помог бы ему, — недовольно бросил Аур. Он сам виноват. Степенно рассудил генерал Моль, поднимая указательный палец к небу, точно призывая в свидетели своих слов десять духов хотя создание хаоса в них не верили. «Нет, не сам. Он бежал за мной». «Правильно. Поэтому виноват во всем именно ты!» Вновь разозлился супостат. «Ты нарушил непреложное правило наших миров!» «Правило — это ложь! Ложь!» запротестовал Венаур, и голос его надломился, сделавшись неубедительным, даже каким-то детским. Котя только молча обругала его. Вот нашел время спорить. Им бы бежать, а не ногами топать. Правила складывались веками, мальчишка. Прошипел генерал Моль, однако все еще не атаковал. Котя боялась того, что случится дальше. Осторожно она выбралась на опушку, проваливаясь в снег, разметанный бешеным танцем поединка. Она мелкими шажками неслышно приблизилась к Венауру и украдко потянула его за собой поближе к чаще. Если она все правильно понимала, генерал Моль опаснее всего на открытом пространстве. Там ему хватало и места для взмаха крыльев, и простора для немаленького роста. В густом лесу он бы запутался, зацепился своим плащом за ветки. Так хотелось думать. Венаур, кажется, об этом не догадывался и продолжал упорствовать. Что плохого за барьером? Да, люди не могут выжить в хаосе. Но ведь мы здесь нормально? Нет. За барьером нас ждет только смерть! Вдруг с надрывом воскликнул генерал Моль, когда котя уже почти оттащила Венаура к ближайшему дереву, под тенью которого недавно укрывалась сама. С чего ты решил? Напрягся Венаур. Котя чувствовала, как под ее ладонями переливаются мышцы предплечья воина. В любой миг он напряженно ожидал нового витка противостояния. С того, что из-за такой же самонадеянности я потерял свою судьбу, даже не встретившись с ней. Глухо выдохнул генерал Моль, вновь припадая на одно колено и опираясь на меч. Все ждал Зова. Слышал его, искал, а потом уловил за барьером. Моя судьба решила посмотреть мир людей. Как же это ведь так интересно! Но вот однажды настала тишина. Ледяная, звенящая тишина. Слова его прорезали воздух, как гром среди зимы. Они повисли морозными иглами, Они проницаемые сетчатые глаза человека-насекомого, казалось, выразили неподдельную печаль. Так вот, почему вокруг него такой неприятный звук? Это песня. Это его песня прервалась. Песня звучит только когда есть двое. Подумала Котя, понимая это по наитию, а не почему-то научению. Она просто знала, что без Венаура ее песня также превратится в ранящий слух гул и грохот, напоминающий скрежет металла по стеклу. Так звучит разбитое в дребезги сердце. Казалось, Венаур тоже почувствовал это, отчего сжал ладонь коти, убирая когти. «Мне жаль», — проговорил он, опуская голову. «Вроде бы они и нашли какое-то взаимопонимание» но генерал Моль вспылил. Он вскочил на ноги и кинулся вперед. Котя ахнула, но не успела ничего сделать, когда враг прижал Вен Аура к дереву. Кольцо длинных пальцев сомкнулось на шее, Вен попытался брыкнуться, вновь выпустил когти. Но генерал Моль упрямо давил его и душил. «Мне не нужна жалость». Пророкотал он, не разжимая губ, нарисованных резкой линией на его маске лице. Я так и не узнал, кто был моей судьбой. Только пустоту в груди уже ничто не заполнит. И вновь что-то в нем надломилось. Я не хочу, чтобы еще кто-то попался, погиб, пострадал из-за праздного любопытства. Конечно, за барьерный мир... Такой притягательный и неизведанный. Но вот он, я здесь. И я не вижу ничего, кроме такой же жестокости, как и везде. Я не из любопытства ушел за барьер. Это не так. Меня вел зов судьбы. Моя судьба оказалась человеком. Шипел Венаур, едва не теряя сознание. «Довольно. Не хочу этого слушать. Человек и создание хаоса немыслимо». «Нет, нет, мыслимо. Все мыслимо. Отпусти его!» Котя не слышала собственного голоса, не думала о себе, когда наносила удары ногами и руками уже без цели, попадая кулаками по броне, сбивая кожу. Генерал Моль даже не замечал ее, Он упрямо добивал венаура ура душа и вжимая в дерево. «Отпусти его! Отпусти! Не надо! Нет!» Истошно кричала котя, оглашая лес пронзительными воплями и стенаниями. Никогда еще она не чувствовала себя такой слабой и измученной. Враг стоял прямо перед ней, но ей не удавалось причинить ему никакого вреда. Снова наваливались страшные воспоминания о плене у разбойников, липкие пальцы в хару, гадкие разговоры ватажников, грубые морды в костра. Хоть и ненавидела их, но Моля она ненавидела куда больше. Ее лишало рассудка осознания, что враг рядом, у нее не связаны руки, но при этом она ничем не может помочь Венауру. А он лишь размахивал руками, и стремился отвести от себя душащую хватку. Как же так? Как они посмели допустить такую оплошность? Повелись на трогательную историю, а генерал Моль и воспользовался. Котя корила себя, что не успела утащить ве в чащу. Впрочем, все равно враг бы настиг их и там. И вот уже у молодого воина не осталось сил бороться. Глаза его закатились, Алые губы побелели, а руки обвисли плетьми. Он умирал. Умирал! Котя слышала, как искажается зов, как вместо песни в нем проступает твой отчаяние. И сама она бессильно нанесла последний удар, а потом кинулась на снег, истошно заголосив, «Помогите! На помощь!» Хаос! Это все хаос! Убивают! Убивают! Из глаз градом хлынули слезы. Она прятала лицо в ладонях, не в силах обернуться. Она бы не вынесла, если бы узрела последний миг Венаура. А генерал Моль неуклонно давил его и давил, да еще приговаривал. Заберу твое тело в хаос! Станет назиданием юнцам, чтобы не лезли за барьер. Буду каждому показывать, чтобы уберечь. Прости меня, Вен, это ради нашего племени. Простить, простить, вырвалось у коти. Ради прощения не убивают. Но вновь ее голос сорвался на вопли и возгласы. Она заламывала руки, прямо как собственная мать в тот день, когда отец грозился зарезать ее булатным ножом. Вдруг, когда показалось, что спасения ждать вовсе неоткуда, тишину чаще разорвал топот копыт ржания лошадей. В лесу замелькали факелы множества людей. Дружина. Дружина княжья выступила из города. Вспомнила Котя, едва не лишаясь чувств. Руки и ноги ее ослабли от ужаса. Но когда она почувствовала поддержку, то с новой силой кинулась на генерала Моля, схватив свою палку, брошенную посреди поляны. На этот раз удар пришелся ему по затылку, покрытому длинной шерстью пополам с броней. Там еще олел свежий рубец, и удар явно причинил боль. «Неумная красавица! Убью и тебя!» — прошипел генерал Моль, недовольно оборачиваясь. Котя же бесстрашно нанесла еще один удар, выкрикивая «Убей! Убей нас обоих! Без него я все равно мертва! И не тебе ли это знать? Не тебе ли понимать?» Она намеренно задевала его за живое на пике собственного отчаяния и смятения. Он же не реагировал и лишь замахнулся для нового удара мечом, который перерубил нелепое оружие слабой девушки. Попросить бы Вена выковать ей меч. Так нет же. Все это долгое время в Стольном Граде ей пришлось просидеть за постылом веретеном и прялкой. Впрочем, против генерала Молли не сработал бы ни один прием смелых ратников, если его даже Венаур не сумел победить. В нем угадывался опыт старого воина, прошедшего не одну битву. В хаосе ли в мире людей не столь важно — Он потерял свою судьбу, не испытав любви, и, кажется, долгие годы жил одной лишь яростью. Именно она читалась на обращенном коте лице. Это существо уничтожило бы ее, не моргнув глазом. Она не хотела умирать, не хотела терять венаура, она ненавидела смерть и разложение. Но жестокий мир не спрашивает, кто стремится к погибели а кто от нее бежит и противится исчезновению. Теперь пальцы генерала Моля сомкнулись уже на ее шее. Жизнь пролетала перед глазами яркими сумбурными пятнами, как будто в детских снах. Обычно-то Котя видела бесцветные и скучные. А теперь, когда воздух иссекал из сжатой судорогой груди, она просматривала собственную судьбу как-то отстраненно и без сожалений простые картины повседневных дел кружились, но сменялись и искажались, стиснутые спазмами нестерпимой боли умирания. Кот ужгла обида. Она ведь почти дождалась помощи. Она слышала, как ломают ветки и продираются через валежник воины княжьей дружины и ратники. До слуха отчетливо доносились их переговоры, команды десятников, а может и воевод. Впрочем. Все звуки затопляло нестерпимое колотье в висках. Голова раздувалась, как огромный кожаный бурдюк, наполненный не водой, а кровью. Котя уже не видела перед собой ненавистной чешуйчатой маски, только пестрые круги, сквозь которые по-прежнему отчетливо проступал осевший на снег возлюбленный. Их песня звучала слабо, задушенно, зато по-прежнему слаженно, мелодично. Умереть с одной песней в сердце — тоже свобода, тоже счастье. Зачем так рано? И вновь Котя протестовала из последних сил, сдавливая дрожащими пальцами стальное запястье. «Еще бы чуть-чуть, еще чуть-чуть продержаться!» «Проклятье хаосу!» — пробормотал генерал Моль, резко обернувшись. Меж стволов маячили факелы, вспарывавшие предрассветную мглу и сырую морось. «Дождались! Дождались!» — возликовала Котя, когда множество вооруженных людей высыпали на опушку. Генерал Моль резко повернулся к ним, взмахнул мечом, чтобы снести голову и Коте, и Венауру, но кто-то отбил его атаку — И тогда враг расправил белеса золотые крылья насекомого, он взмыл в воздух, оставляя на снегу порошу пыльцы. А через миг растворился в посветлевшем небе, нырнув в ближайшее облако. Вослед ему успели послать несколько стрел, но они не достигли цели. Сбежал поганый доносились со всех сторон возмущенные голоса. Котя видела и слышала все отрешенно, Она еще оставалась в сознании, но не понимала, почему лежит навзничь на спине. Венаур же откашливался где-то рядом, постепенно приходя в себя. Не верилось, что все закончилось. Ведь раньше им так часто не везло, что двое скитальцев привыкли полагаться только на свои силы. Здесь их оказалось недостаточно. Они иссякли, как вода в колодце во время засухи. «Вставай! Захвораешь!» С участием бросил ей кто-то, приподнимая за локоть. Котя с трудом поднялась, пошатываясь. В ушах гудела. Мысли не желали соединяться в слова. Они текли разрозненными картинками и смутными образами. Громом среди ясного неба пронзал облик генерала Моля. Он сбежал. Сбежал, как и все их враги. А значит, обещал вернуться, довершить начатое. «Мы везде чужие. Везде!» — подумала Котя, рассматривая обступившую их спешившуюся дружину и ратников. Воины в кольчугах и плащах опустили оружие, хотя кое-кто все еще настороженно озирался по сторонам. Но генерал Моль больше не искал столкновений. Создание хаоса не намеревалось сеять бессмысленный хаос. Котя и Венаур знали одно — он охотился, и будет охотиться только за ними. «Кто вы такие?» Тут же донесся вопрос десятника. Показался высокий мужчина средних лет с русой бородой. Он еще сжимал двуручный тяжелый меч, но вскоре протянул мозолистую руку, помогая подняться винауру. Коте радовалась, что тому вовремя удалось спрятать когти и клыки. Теперь-то их принимали просто за бедных крестьян. «Кто это здесь?» Внезапно послышался негромкий голос, разнесшийся над тревожно шептавшейся дружиной. Все строили догадки, кто-то открыто возмущался и клял защитные камни, которые перестали служить надежной препоной хаосу. А там и до конца света недалеко, как сказывали в древних писаниях. Но Коти и Венаур ничего не слышали, оба застыли в благодарном испуге, когда перед ними показался богато одетый всадник на вороном коне. Перед ним расступалась дружина, за ним следовали двое верных воевод с посеребренными сединой бородами. «Князь!» — пораженно выдохнул Венаур. Тогда-то Котя вспомнила, что уже видела этого всадника на площади. еще накануне на нем красовался невероятно дорогой парчёвый кафтан под цвет небесной лазури. Теперь же голову его венчал остроконечный шлем — За спиной вился кроваво-алый плащ. «Дождь зов», — вспомнила Котя имя. «Всю ее жизнь князь так и звался, просто князь. Теперь же лихая судьбина позволила узреть его воочию, да еще так близко, что один взмах острого клинка с легкостью прервал бы жизнь незадачливой крестьянки. Вороной конь недоверчиво храпел и косился на венаура Котя же рассматривала князя. А он и правда оказался молод и хорош собой. Средь завитков каштановой бороды олели крупные губы, над которыми слегка нависал заостренный нос с горбинкой. Но больше всего привлекали чуть широко расставленные ярко-синие глаза. В них отражалась решительность воина, но вместе с ней сквозила неприятным холодком и гордыня человека, облеченного властью. Нет. «Мой Венаур лучше», — Одернула себя Котя и потупилась. Наверное, недавнее удушение заставило совсем позабыть об осторожности. Негоже потерянным в лесу крестьянам глазеть на господина. «Светлый князь! Не вели казнить! Вели слово молвить!» — хриплым голосом расторопно отозвался Венаур, отвешивая земной поклон. Получалось это у него с неизменной грацией, даже когда он едва стоял на ногах. «Молви», — кратко приказал Дождь Зов. «Кто вы такие?» «Я подмастерье кузнеца, а это...» «Мастерица из Придильни на княжьем дворе», — протараторила Котя, чуть не забыв добавить. «Светлый князь». «Подмастерье, значит?» — задумался Дождь Зов. «Как вы попали за ворота?» «Создание хаоса нас унесло. Вы же видели, он с крыльями. Вот он унес. Мы на праздники весны гуляли, как все». Развела руками котя, указывая на небо. «Проклятие хаоса! Его изловить надо! А у нас война с молнией светом!» Выдохнул за спиной князя один из воевод. «Светлый князь! Монстр опасен! Может быть, спросить у кудесников, как они ловят таких?» Посоветовал ему второй. «Да ты прав», — кивнул повелитель. «Стражи у ворот посадили их в погреб, светлый князь!» У них ночью медведь с цепи сорвался, людей мог покалечить. Виновато признался десятник. Возвращайся в город, разыщи их, допроси, да если начнут упираться. И забери этих несчастных, потом возвращайся! кратко приказал князь, уже разворачивая Воронова. Конь захрапел, в последний раз обернувшись на Венаура. наура. Кажется, животное все еще чуяло опасную ауру хаоса, дикого зверя. Но Котя успокоилась когда от них отстали с расспросами. Лгать ей не нравилось, но раз от раза оказывалось невероятно легко не раскрывать всю правду, не утаивая по-настоящему важного. Генерал Молли правда наводил ужас на окрестные деревни. Помощь от княжьей дружины никому бы не помешала. — Верхом умеешь ездить? — спросил ее десятник, которого с двумя гриднями отправили обратно в Стольный град. Хорошо, хоть кудесники поплатились за свои злодеяния. Да и двух потерянных людей князь не бросил в лесу на поругание волкам. Одно это уже заставляло уважать его. «Не очень», — отозвалась Котя, но ей все равно пришлось сесть на коня вместе с десятником. Венаура подхватил другой всадник. Обратно по утоптанной дороге понеслись быстро, кони не успели устать, потому и сами наслаждались бегом, легко неся наездников. Котя привыкла ездить в розвальнях или санях. Верхом она держалась неуверенно, но все же не робела. Пеший путь обратно она бы не выдержала, ноги гудели, дыхание перехватывало. Да еще шея отзывалась пожаром. «Чем же вы прогневали духов, раз они наслали на вас такую напасть?» — вздыхал сотник. «Не ведаем», — отвечала растерянно Котя. Она и правда не понимала, за что генерал Моль так ополчился против них. Что и кому он хотел доказать? Потеряв свою судьбу до встречи с ней, он, кажется, совсем не догадывался, что значит слышать зов друг друга по разные стороны от барьера. Здесь невозможно доказать что-то наставительными примерами и запугать страшными историями. Иногда судьба нарушает правила. Но устанавливают их обычные люди. «Опишите, как выглядит чудовище?» спрашивал в городе десятник а верный писарь рядом с ним тут же выводил на пергаменте затейливые крючочки. Котя и Венаур покорно рассказывали все, что успели рассмотреть. Одновременно вокруг них ходил престарелый знахарь. Он прикладывал к ссадинам и синякам настои высушенных трав и повязки с толчеными листьями. От них шея перестала гореть огнем. Мир постепенно освобождался от мучительного привкуса боли при каждом вздохе. Впрочем, Котя предполагала, что не в умелом врачевании дело. В последнее время она замечала, как легко на ней заживают порезы. Венаур исцелялся так же быстро, но недостаточно по меркам древних созданий хаоса, таких как генерал Моль. Наконец-то отпустили. Облегченно выдохнула Котя, когда их оставили одних на неуютно пустой улице. Весь народ собирался у реки, где боевые ладьи готовились спускать на воду. Десятник же с гриднями унесся обратно, чтобы догнать войско. Куда и зачем они направлялись, спрашивать не хотелось. Непонятны военные дела светлых князей для разумения крестьян да ремесленников Также непонятны, как кузнечное дело или ткачество для правителей. «Да», — устало отозвался Венаур, слегка обнимая за плечо, Ну вот, уже и рассвет. Нам надо возвращаться в мастерские. Над головами свет барьера и правда разливался желтоватыми отблесками. Такие возвещают о начале весны, о пробуждении природы. Уверенные, яркие, прозрачные, как слеза янтаря. — Не расскажешь кузнецу о генерале Моле? — неловко спросила Котя. — Незачем. Бала меня избранит только. Моё дело — меха раздувать до да молот поднимать. Ты тоже своим молчи лучше». «Своим-то точно буду молчать. Они же замучают вопросами». Нашла в себе силы пошутить Коте. Они стояли потупившись, смущенные и неуверенные, как два незнакомца. «Война началась», — бесцельно проговорил Венаур. «Началась», — ответила также Коте. И в тот же миг она испугалась, что за всей этой вековой усталостью потеряет Венаура, забудет, как говорить с ним. Праздник весны получился слишком тяжелым для них обоих. То неделями ничего не происходило, то вдруг за одну ночь все перевернулось в их маленьком мире. Оттого все смешалось, слова не шли. Их разрубала тяжелая пауза, пролегшая между двух сердец. Теперь они стояли как-то поодаль едва соприкасаясь кончиками пальцев. Они не вышли победителями в поединке, едва не погибли. И еще множество людей вокруг замучило, допытывались ненужными вопросами про Молли. За всей этой суетой едва не терялась песня. А ведь они оба вновь прошли по лезвию клинка. Вен, наконец, тихо позвала Котя, уверенно обращая лицо к возлюбленному. — Я не хочу потерять тебя. — Я тебя тоже. Ты моя судьба. «Судьба!» — пробормотал Венаур и обернулся к ней, крепко обнимая. Он вновь прикоснулся к ее лицом кончиком носа, осторожно и неуверенно, целуя только в щеку. «Довольно. Зачем скрываться? Зачем чего-то ждать и бояться? Они не ведали, сколько времени вдвоем отвел им жестокий мир. Со всех сторон подступали тени смерти, обещали прервать их негромкую песню». А она тянула друг к другу, заставляя забывать обо всех вокруг. Котя приподнялась на цыпочки и, поддавшись порыву, первая прильнула к устам венаура. На мгновение он словно опешил, но вскоре уже пил мед с губ возлюбленной. Она же таяла от настоящего сладкого поцелуя. Пусть все тело болело после поединка с генералом Молем. Пусть вокруг город застыл в томительном ожидании нависшей угрозы. Все ушло и отстранилось, как отдернутая занавесь, как лед, тронувшийся вниз по реке. Весь мир замкнулся вокруг двоих, потерявшихся друг в друге. «Котя!» — только выдохнул Венаур, когда они едва не задохнулись, но уже не от стальных пальцев вокруг шеи, а от опьянения друг другом. Показалось, что за короткий миг оба пережили смерть, но тут же возродились, ожившие и обновленные. Усталость исчезла, и Котя не была уверена, что по-прежнему стоит на земле. Она парила, не ступая на взрыхлённый снег. Или так ей казалось? Надо расходиться. Почти всхлипнула она, когда вновь вернулось ощущение реальности. Но прикосновение сильных мозолистых рук венаура — рождали крамольные мысли остаться с ним навечно, вновь уйти от всех, затеряться среди лицов. «Надо», — согласился он, тем самым оборвав туманные размышления о несбыточном, но тут же неловко встрепенулся. «А я и забыл со всей этой суматохой! У меня ведь для тебя подарок припасен. Он вынул из-за пазухи пару височных колец, выкованных из мягкой бронзы. На них изображались два неведомых зверя в затейливом сплетении линий. Венаур нежно пристроил их на девичий венчик Коти. Какое-то время он любовался ею, а она только молча улыбалась, слегка дотрагиваясь до украшений. После побега отца никто ей не делал подарки. Простая бронза согревала сердце вернее серебра и золота, в которые ее обрежали в доме ненавистного Егора. «Вен», — только вымолвила Котя и нежно прильнула к возлюбленному. Все призраки таяли. Игор, Вхаро, генерал Моль, загадочный молнии свет. Все излишне, пока две судьбы сливались в одну. Песня вновь зазвучала громко, переливаясь всеми оттенками радости. И вновь их уста соприкоснулись. Вновь невыносимо сладкий мед наполнил сердца. Но жестокий рассвет заставлял город ожить роем пчел. Каждый возвращался к своим делам. Пусть теперь в движениях любого ремесленника или купца читалась некая напряженность, но бытовые дела не исчезали, с наступлением опасности лишь вернее напоминая о себе. Котя устрашилась, что их хватятся в кузнице и придильне, поэтому поспешила к детинцу. Венаур молча провожал ее, крепко сжимая ее руку в своей. Вскоре показались кованые укрепленные ворота, пришлось объясняться со стражниками. Но со двора им махнула бабка Юрена. «Это моя мастерица идет. Праздник весны был все таки На короткое время Котя и Венаур снова остались вдвоем, избавленные от лишних расспросов. Они ступленно смотрели друг на друга, и их общая песня застыла на болезненно высокой ноте, как крик падающего с обрыва. Котя, «Котя, как же я не хочу тебя отпускать! Почти рыдая проговорил Венаур, зарываясь на прощание в ее черные волосы, перебирая растрепанную косу. Из глаз Коти покатились горячие слезы, но она твердо сказала: "Иди". Он отошел на пару шагов, но все еще сжимал ее вытянутую руку и заглядывал в глаза, словно добрый пес, которого гнали от дверей. "Иди же", повторила Котя. Утирая рукавом рубахи лицо, закрывая глаза. Если бы смотрела еще миг, то уже ни за что не отпустила бы, то уже не сумела бы разжать пальцев. Они похолодели без теплых рук любимого, когда он отошел еще на пару шагов. Показалось, что ударили ножом прямо под сердце. Больно, любить больно, но без любви ни в чем нет смысла. И зачем только она отпиралась раньше от этого чувства? сомневалась и не верила себе, воля хаоса или не хаоса. А Венаур оказался достойнейшим из мужей, добрым и отзывчивым. А главное, с первой встречи они понимали друг друга с полуслова, как и теперь. Теперь они знали, что обречены вновь расстаться на время. Они выбрали жизнь среди людей. Поэтому приходилось следовать правилам человечьего племени, вступать в его жестокие игры а самая древняя из них — война.